Перемены. Сам факт погружения ребенка в мир успешных людей может перепрограммировать его мысли и настроить на успех. Мой функционал на новом рабочем месте был скуден и унизителен. В основном я обслуживал трейдеров, делал за них мелкие отчеты, занимался бумажками, выступал в роли мальчика на побегушках. Иногда босс посылал меня по очень важным личным делам. Забрать детей из садика, купить подарок жене. Мало ли, неотложных поручений можно придумать. Но мне все равно нравилась моя работа. Я получил уникальную возможность погрузиться в мир финансов, а все остальное — просто мелочи. Новый мир сильно отличался от моего старого. И это было удивительно. Бухгалтерии и финансы оказались разными вселенными. Не понимаю, почему в университетах связывают эти два предмета воедино. Многие мои сокурсники получили степень магистра по специализации бухгалтерии и финансы, но вряд ли они представляли, насколько это не схожие между собой вещи. А я убедился воочию. Вот тогда-то и произошел тот самый щелчок. Щелк, и в голове отпечатался вопрос. Почему я раньше не замечал очевидного? Судьба явно расстаралась для меня, протолкнув в такое место. Я понимал, как мне повезло, хотя еще и не представлял, как изменится моя жизнь в ближайшие несколько лет. Я стоял у первой ступеньки пьедестала богатства и власти, и даже вообразить не мог, что вот эти люди вокруг, умные, успешные и недосягаемые, еще встретятся на моем пути. Только вот тогда я буду уже совсем в другом амплуа. Я очень быстро учился. Все в компании развивалось крайне динамично, и это впечатляло. Новость, актуальная утром, к обеду уже устаревала. После однообразных и тягомотных бухгалтерских будней кипучая энергия казначейства ввергла меня в глубочайший культурный шок. Поначалу я был полностью дезориентирован, даже ощущал физический дискомфорт. Кругом мигали котировки, заключались сделки, разрывались телефоны, кто-то что-то кричал, кто-то терял сознание, иные ликовали, все без исключения зарабатывали деньги. Эмоции и адреналин просто разрывали офис. Настроение на финансовых рынках очень быстро менялось. Котировки валютных пар мгновенно реагировали на новостной фон, который поступал из информационных терминалов беспрерывно. Я впервые прочувствовал актуальность избитой сентенции «кто владеет информацией, тот владеет миром». Нет смысла обсуждать новости, которые были утром, ведь рынок уже переварил те сведения. И было удивительно узнать, что заявление какого-нибудь чиновника и даже какая-то неосторожная фраза в частном разговоре может вмиг обрушить рынки на другом конце света. Первое время я вызывал насмешки, когда делился с коллегами вчерашней новостью о замедлении экономического роста в Китае. Конечно, они уже были в курсе, они знали это буквально через две секунды после появления официальной информации в терминале. Но постепенно я адаптировался и стал сообщать действительно полезные и актуальные сведения. Наша команда состояла из шести человек, включая меня. Каждый сотрудник отвечал за определенные направления, но все вместе работали как один большой организм. Меня и впрямь поразило, как чутко все чувствовали друг друга. Я был безмерно счастлив стать частью такой фантастической команды. На собственном опыте я убедился, насколько важно для человека окружение. Как бы банально это ни звучало, но среда может полностью изменить ментальность индивидуума. В тот момент я впервые осознал, почему родители так стараются отдать своих детей в лучшие колледжи. Сам факт погружения ребенка в мир благополучных людей способен перепрограммировать его мысли и настроить на успех в будущем. Будь у меня дети, я бы сделал все, чтобы они попали в лучшие учебные заведения, даже если бы пришлось продать за это душу. Хорошо, что у меня нет детей. Когда я стал руководителем несколько лет спустя, я не раз видел примеры того, как сильно человек меняется под влиянием коллектива. Даже самые гениальные идеи могут быть подавлены и уничтожены невежественной толпой. Я лично удостоверился, насколько предвзято бывают постановления, вынесенные на общем собрании. Страх быть непонятым другими может подтолкнуть человека действовать иррационально. Это особенно заметно, когда решение принимается путем открытого голосования. Я четко уяснил правила. В большинстве случаев человек просто адаптируется к толпе. Если ты поместишь своего лучшего работника в слабый коллектив, ты с большой вероятностью его потеряешь. Подобное окружение, как плесень, которая поглощает все вокруг, медленно, но верно. Один светлый ум не сможет предотвратить эпидемию. Если долго игнорировать нездоровую атмосферу в коллективе, рано или поздно все уникальные сотрудники превратятся в обычных менеджеров мелкого калибра. Но есть и позитивный фактор. Данная закономерность действует и в обратном порядке. Никчемные сотрудники, став частью сильной команды, подтягивают все свои скиллы. Я уверен, что можно вычислить точку разворота, при которой коллектив может считаться слабым и, вероятнее всего, поглотит сильных сотрудников. Но оставим этот вопрос ученым. Мне действительно очень повезло, что я попал в такую мощную команду. У меня просто не оставалось другого выбора, кроме как равняться и пытаться соответствовать. И мало-помалу я начал меняться в лучшую сторону, стал более продвинутой версией себя. Я серьезно заинтересовался финансовыми рынками. На новом рабочем месте открылась уникальная возможность научиться тому, о чем не пишут в учебниках. Я получал знания в реальных условиях с помощью реальных кейсов. Этот мир настолько поглотил меня, что я уже не хотел тратить ни минуту впустую. Через несколько месяцев я мог вполне свободно поддерживать разговоры на любые финансовые темы. Я в точности понимал, как работает этот механизм изнутри, свободно ориентировался в котировках, мог делать прогнозы, легко заключал сделки. Удивительно, но факт. Ничто так не повышает способность человека к обучению, как его неподдельный интерес к теме. Если бы в университете я чувствовал такое влечение к учебе, я бы наверняка защитил докторскую». Потихоньку я начал использовать полученные навыки и для того, чтобы приумножить личные сбережения. Я научился считать не только чужие, но и свои деньги. В тот период я впервые задумался о финансовой независимости. Это был еще один важный щелчок в моей голове. Я осознал, как безрассудно полагаться только лишь на судьбу и насколько ложным может быть чувство стабильности рядового офисного планктона. Своими глазами на примере отца я видел, как разрушилась его привычная константность восприятия, казавшаяся такой устоявшейся и неизменной, когда он потерял работу, которой посвятил столько лет. За все время офисного прозябания он ни разу не пошевелил мозгами в попытке что-то изменить. Его затянул бесконечный круговорот служебной рутины, и он просто существовал от одной зарплаты до другой, до тех пор, пока работодатель не решил от него избавиться. Но ну и где теперь его стабильность? Новые коллеги научили меня уму-разуму. Я впервые оценил силу сложных процентов, так называемого начисления процентов на проценты. Интересно, почему об этом не говорили в университете? Впрочем, вполне возможно, что эта тема промелькнула незамеченной среди уйма ненужных, но обязательных к заучиванию теориям. Мои коллеги часто использовали правило «71», для того, чтобы понять, через какое время их инвестиции удвоятся. Рассчитать количество необходимых лет довольно легко. Надо поделить число 71 на доходность, которую дает инвестиция. Я стал активно внедрять в жизнь все приобретенные навыки. Открыл депозитный счет в своем банке и ежемесячно откладывал 70% заработной платы. Я подсчитал, что мои инвестиции будут удваиваться каждые 7,1 года при процентной ставке по депозиту 10% или каждые 4,73 года при ставке в 15%. И это без учета ежемесячного пополнения. Подобные расчеты воодушевляли. Я начал понимать, как быстро можно сколотить небольшой капиталец, если придерживаться правил и соблюдать дисциплину. А время для накопления было замечательное. После банковского кризиса в конкурентной борьбе за клиента банки предлагали фантастические условия по вкладам. В тот период я получал до 17% на свой депозит. Но мои аппетиты росли, а интересы ширились. Я серьезно увлекся операциями с ценными бумагами и сделками на валютном рынке. На работе была возможность получить оперативный доступ к любой необходимой информации для молниеносного приятия инвестиционного решения. И я прекрасно понимал, что при правильном анализе и точной интерпретации сведений можно получить огромную прибыль за очень короткий промежуток времени. Я уже не раз видел, как трейдеры фиксировали позиции крупных клиентов банка, чья выручка от операции с ценными бумагами затмевала мои самые смелые мечты – И это внушало определенные надежды на быстрое обогащение. Поддавшись эйфории, я закрыл банковский депозит, который к тому моменту уже существенно увеличился. На эти деньги я открыл торговый счет у брокера. Выбранная брокерская компания была аффилирована с моим банком, поэтому все документы удалось оформить в кратчайшие сроки. Кроме того, я очень хорошо знал всю команду, ведь мы работали в одном здании. Я чувствовал невероятный прилив энергии. Сам факт, что можно зарабатывать деньги без особых усилий и без отрыва от производства, ошеломил меня. Исправившись с первым шоком, я начал энергично подбирать интересные варианты для вложения своих средств. Это было не так уж легко и заняло какое-то время. Основным критерием для меня была доходность. Я намеревался сделать как можно больше денег на свои инвестиции и был готов купить акции хоть мусорного бака, лишь бы они сулили хорошую прибыль. Через несколько недель активного поиска я принял решение и выбрал банковский сектор. В качестве первой серьезной инвестиции я облюбовал акции местного крупного банка АКБ, который входил в число системообразующих финансовых учреждений страны и обладал огромнейшей сетью филиалов. Беспроигрышный вариант. Как раз накануне регулятор обнаружил дыру в балансе банка и курс акций тут же существенно снизился. Проблемы у АКБ образовались не на ровном месте, Один из акционеров долго и методично выводил активы из банка через подставные компании. По классическому сценарию всех криминальных драм, в тот момент, когда это было обнаружено, главный злодей уже находился за границей. Всего он успел вывести более 5 миллиардов долларов. А вкладчикам и инвесторам достался банк с огромной дырой в балансе. АКБ входил в тройку лидеров по размеру активов, и регулятор уже несколько месяцев разрабатывал совместно с акционерами план его спасения. Регулятор шел на компромисс, потому что банк имел самую большую депозитную базу клиентов в стране. В случае дефолта данный фактор мог спровоцировать сильнейшую социальную напряженность. Коллеги из брокерской компании, в которой я обслуживался, рекомендовали мне присмотреться к покупке акций АКБ. Они сделали ставку на принцип «слишком большой, чтобы упасть». Их логика заключалась в том, что крах данного банка невыгоден государству, даже несмотря на большую дыру в балансе. Если позволить ему обанкротиться, последствия могут иметь системный характер. Это принесет стране гораздо больше убытков, так как спровоцирует эффект домино. Вслед за банком могут обанкротиться крупные компании, которые там держали свои средства. Нельзя было игнорировать и сотни физических лиц, которые потеряли бы все свои сбережения. В конечном счете, если бы АКБ лопнул, расходы государства в разы превысили бы затраты, необходимые для его спасения. Я очень доверял команде брокеров наши подразделения подчинялись одному курирующему руководителю фактически мы были почти одним целым я считал что к их мнению стоит прислушаться вряд ли они преследовали задачу обмануть коллегу ведь мы в одной лодке не так ли данные инвестиционные идеи меня очень сильно заинтересовала и я вложил в акции банка все свои сбережения ровно через четыре месяца я потерял все свои деньги Правительство действительно хотело уберечь АКБ от банкротства, но в этот раз впервые в истории банковской системы страны к плану спасения подключили инвесторов и акционеров. Это означало, что в реструктуризации долгов должны были поучаствовать все. Чтобы сохранить деньги вкладчиков, правительство выделяло лишь часть средств, а остальное намеревались забрать у инвесторов и акционеров. Это решение представлялось вполне логичным. Справедливая стоимость акций банка должна была быть отрицательной, ведь у АКБ в балансе светилась дыра в несколько миллиардов долларов. Инвесторам следовало бы понимать, в какой сложной ситуации находится банк, и трезво оценивать все вытекающие из этого риски. Акции банка, которые торговались по цене 50 центов за штуку, опустились до нуля сразу же после заявления регулятора. Я покупал эти акции за 62 цента. Чуть позже я понял, что коллеги из брокерского подразделения, которые рекомендовали мне этот вариант, с самого начала знали о подобном исходе. Ну а перед ними стояла задача продать акции АКБ из портфеля крупного клиента любым путем. И этим клиентом, как я потом узнал, был одной из аффилированных лиц компании. Коллеги отлично понимали, в какой ситуации находится банк, и им нужны были наивные инвесторы, которые с готовностью взяли бы подобный риск на себя. Таких простачков, включая меня, в нашем банке оказалось семеро. А помимо нас еще несколько десятков внешних клиентов попались на эту привлекательную брокерскую удочку. Всего акций было продано на общую сумму 200 тысяч долларов. А потом счастливые коллеги-брокеры, пряча ухмылки, пылко убеждали нас, что сами свято верили в благополучный исход, ведь в случае удачных переговоров все инвесторы могли бы получить фантастическую прибыль от этой сделки. Игра явно стоила свеч. Я нашел всех шестерых горе-инвесторов. Гораздо приятнее оказаться в дураках за компанию, чем переваривать финансовое фиаско в одиночку. Общая беда сплотила нас... Мы даже устроили в баре поблизости вечеринку неудачников после оглашения официальной резолюции. Напились все вдрызг. Да и было с чего. Первое время, когда эмоции кипели в возмущенном разуме, мы всерьез думали подать коллективный иск против компании. Несколько раз собирались в том же баре, обсуждали наш дальнейший план действий, выплескивали гнев, бесконечному соли возможные варианты и попивая горячительные напитки. Но в результате, посчитав возможные расходы на адвокатов и немного отрезвев, мы решили, что уж наши свечи с такой игрой точно не окупятся, и разошлись. Больше я не встречался ни с кем из нашей семерки. Пока, неудачники, мне с вами не по пути.